Я теперь знаю, сколько верст надо бриться и сколько верст в супе. Роз приехал в Ростов, а там спутались трубы канализации водопровода. Пить можно только нарзан. Чай и то из нарзана. А когда нарзан кипит, непонятно. Пузырьки идут сразу. В Ростове ему сказали, что в местный РАП Была поэтесса, ее снимали под крестьянку, надевали ей на голову платочек, сказали, это вам идиот, напечатали, поэтесса, колхозница, а потом перестали печатать. Девушка достала револьвер и выстрелила себе в грудь. Маяковский в Ростове прочел ее стихи, стихи были неплохие. Поехал в больницу, говорит, так не надо, ведь есть же у вас товарищи, они все вам устроят, я вот вам устрою. Устроила лечение и отдых. спрашивал её: "Вам трудно?" Она отвечала: "Вы знаете, огнестрельные раны это не больно. Впечатление такое, как будто тебя кто-то внезапно окликнул. Боль приходит потом". "Вы это нехорошо говорите", сказал Маяковский. Из города в город ездил Маяковский, спорил с людьми, учил людей и читал про себя. Когда-то заля говорил, что он по утрам глотает жабу. Маяковскому жад пришлось проглотить за свою жизнь очень много. Это было время поездок, странствий поэта. Маяковский говорил, что в 1927 году главной его работой был развоз идей лефа из стихов по городам Союза. Он получил за это время 7000 записок. Записки повторяли друг друга с последовательностью смен времён года. или с последовательностью, в которой смешаны разные виды трав на лугу. Маяковский отвечал на записки. Однажды ему сказал человек: "Я слушаю вас в третьем городе, и вы говорите одни и те же остроты в ответ. А зачем вы за мной ездите?" На самом деле, повторялись записки, и под тому повторялись ответы. И сердиться на записки было нельзя и незачем, отвечать надо. Конечно, критики были в меньшинстве, а аудитория Маяковского любила. Он ездил за границу, снова хотел увидеть Париж, и поехать вокруг света. Он переплыл через океан, увидел, что индийцы действительно существуют. Он писал о мире новой прозы и был уже накануне создания романа, но ему мешала теория факта. Большой, многоумеющий, далеко видящий человек, воспитанный революцией, уже давно ею призванный, ещё не признанный, смотрел на мир глазами будущего. Выплывали из моря прекрасные острова, ночью приветствуя проходом благоуханием. Утром рядом с проходом оказывалось блистание города. Потом проход уходил. Мир оказывался круглым. Маяковский ехал в экзотические страны, а там была Латвия. На мужчинах желтые ботинки, соломенные шляпы. Средние мужчины, средние женщины ездят среди чудес ботаники в однотипных автомобилях. Мир нуждался с переделки. Море украшено радугой, а радуга отражена в море. В цветной круг вплывает пароход. Радуга стоит от горизонта до горизонта, и это не так уж много. В Америке также не понимают, что такое язык и для чего он, как не понимали это в Киеве. Много больше не понимают, чем у нас. Однажды в русско-европейской аудитории поэта приветствовали на идиш, без перевода. Он встал и очень серьезно ответил речью по-грузински, тоже без перевода. чужие люди. В Америке, стране прекрасной техники, передовые писатели организовали общество зелёных рыбаков, сидящих с удочками на краю жизни. Когда говоришь с ними, то говоришь, как будто через стекло. Они в движение губ твоих складывают свои чужие, поэту слова. Люди лодки очень сильно оброшены ракушками. Мир прекрасен, Владимир Владимирович раз обиделся на меня, когда я, расспрашивая его про Мексику, не удивился на рассказ о каких-то хохлатых и, наоборот, гололобых птицах. Изумителен Париж, изумительно его искусство и самый цвет его вечера — цвет, не понятого еще художниками Анилина.